Ночью на Эндрю была атака. Четыре вируса, выстроившись в ряд, пытались взломать его скриптборд. Однако им это не удавалось, несмотря на то, что они пришли по специальным сервисным каналам Глобалнета. Эндрю уничтожил угрожавшие ему программы и уже в три часа ночи после упражнения на беговой дорожке и душа отключился до утра на восстановительный период. В 5.30 таймер запустил его главную программу. Эндрю подключился к штуцерам сервисного блока и, слив шлаки, загрузил новую порцию питательного раствора. Снова проверив сетевой терминал, он опять обнаружил там те же четыре вируса, но вместе с ними и сообщение от сервиса Суперлогистик об обновлении противовирусного софта. Скачав обновление, он установил его, снова уничтожил вирусы и отправился принимать водные процедуры в ванную возле кухни на первом этаже. Пока в его комнате не было удобств, но хозяин заверил Эндрю, что это скоро исправят. «Дом-то у нас здоровенный, так что сделаем мы тебе душевую, не сомневайся!» В крайнем случае, поставим прямо рядом с твоими бачками, тебе ведь всё равно». Но пока душ приходилось принимать на первом этаже, где уже в 4 утра начинался новый рабочий день, и повар с помощницей-кухаркой готовил завтрак для хозяев, домовой прислуги и охранников, которых повар почему-то называл шпионами. Также рано поднималась и горничная, коллега Аннетта, начинавшая убирать на первом этаже, поскольку хозяин, спускаясь утром к завтраку, любил, чтобы уже было чисто. Ни с кем не встретившись, Эндрю вошёл в душевую и тут заметил, что дверь не закрывается на защёлку и слегка отходит. Однако это не показалось ему ни странным, ни опасным. Он тщательно помылся, вытерся принесённым полотенцем и, одевшись, вышел из ванной, едва не ударив дверью кухарку Клару и коллегу Аннетту. «Извините меня», — сказал Эндрю, глядя на красные от волнения лица женщин. «Извините», — повторил он, однако коллеги вдруг прыснули со смеху и побежали на кухню. Уже поднимаясь по лестнице, Эндрю услышал, как повар Фердинанд распекает коллег. Ну вы же взрослые бабы! А всё туда же, в душе подглядывать!» Эндрю проанализировал эти слова. безопасности дома они не угрожали. Он вернулся в свою комнату и, не получив вызова, отключился до 7.30, когда поднявшийся хозяин спустился к завтраку. Эндрю ждал от него вызова по сети или голосом, но хозяин уехал, не потревожив его, и робот снова отключился до 11 минут, когда завтракать спустились миссис Юргенсон и Тилли. Робот снова ждал вызова и дождался его спустя 32 минуты. «Эй, ты! Робот!» — кричала снизу Тилли. «Я иду!» — отозвался Эндрю, спускаясь по лестнице. «Доброе утро, миссис юргенсон произнёс он, встретив хозяйку. «Вы сегодня чудесно выглядите». «О, вот это прогресс!» — удивилась хозяйка и с неопределённой интонацией добавила «ну-ну» и стала подниматься по лестнице, поигрывая кормой. как писали специалисты с форума «Морских историй», куда Эндрю теперь время от времени заглядывал, чтобы иметь под рукой как можно больше подходящих методик. Должно быть, авторы его софта и не подозревали, какие именно темы станут интересовать его хозяев. «Эй ты, мужлан недоделанный! Не смей пялиться на мою маму!» — потребовала Тилли, которая очень внимательно следила за слугой-роботом. «Я не пялюсь на миссис юргенсон Тилли. Я тестирую новую систему критериев. Итак, зачем ты меня звала?» «Я собираюсь пойти погулять в Сосны с моим другом Триплексом и хочу, чтобы ты составил нам компанию». «С удовольствием составлю компанию тебе и твоему другу Триплексу», произнёс Эндрю и, сделав шаг, открыл перед маленькой хозяйкой дверь. Улавливая эмоциональный настрой девочки и держа в архиве анализ её высказываний, слуга-робот понимал, что обязан навести с ней такие же хорошие контакты, как с хозяином и миссис юргенсон Он вышел следом за Тилли, спустился с крыльца и сказал, «А знаешь, давай поиграем». «Поиграем?» — скривилась Тилли. «А во что ты умеешь играть?» «В мяч?» «Да? А в совочек и песочек тоже умеешь?» Заметив заторможенную реакцию робота, Тилли счастливо расхохоталась, привлекая внимание двух security которые стояли в разных концах двора. «Настоящий друг детей должен уметь играть в граммофон, в сшибалочку, в солдата-демократа, в волшебное облако и в другие такие же игры. А ты в мяч! Отстой твой мяч, понял?» «Нет, Тилли, не понял». «Тормоз!» покачала головой Тилли и, сунув руки в карманы куртки, направилась по газону туда, где проходила её личная тропа, петлявшая между постриженными кустарниками и искусственными каменными горками. Эндрю за ней едва поспевал, поскольку отвлекался на составление карты местности и анализ происходящего. Он также готовился к встрече с Триплексом и предполагал, что это сверстник Тилли, скорее всего, мальчик, с которым она играет. Вскоре они подошли к затерянной в малом парке кирпичной постройке, возле которой стоял охранник. Доброе утро, мисс Юргенсен! «Привет, Тит!» «Вы сегодня не одна?» — спросил Тит, кивая на Эндрю. «О чём ты говоришь, приятель? Это всего лишь заводная кукла, которая умеет говорить и играть в мяч. Я права, робот!» «Отчасти, мисс Юргенсон!» — кивнул Эндрю, продолжая собирать информацию. «Видишь?» — кивнула на него Тилли. «Он соглашается. Как там наш дружок?» «Под утро выл!» «Понятно. Это он жрать просит. Но доктор Пюхель сказал, что ему нужно сбрасывать вес. Поэтому пусть терпит». В 6:00 утра я давал ему колбасу. Теперь пора дать кашу. Перетопчется. Сначала погуляем, а потом кашу, сказала Тилли, видя, как пёс ломится в дверь, от чего та ходила ходуном. Но он будет нервничать, мисс Юргенсон. А с вами провожатый. Давайте хотя бы намордник наденем. Никаких намордников, Тит. К тому же, этот парень супергерой и ничего не боится. Я права, Эндрю, или как там тебя? Я действительно не испытываю чувства страха, мисс Юргенсон, но я действую по принципу рационального реагирования. — ответил робот-слуга, стараясь говорить как можно более понятным языком. «Нет, ну ты слышал, Тит? Чего этот целлулоидный умник сказал? Думаешь, я хоть чего-нибудь поняла?» «Я и сам не очень разобрался, мисс», — усмехнулся Тит с интересом, посматривая на странного робота, который, по его мнению, был похож на перекачанного учителя литературы. «Открывай!» — скомандовала Тилли. Охранник распахнул дверь и вовремя подхватил за ошейник килограммового кулчера который при виде чужака лязгнул зубами. Охранник защёлкнул на остальном кольце поводок и вручил Тилли рвущуюся собаку. «Вперёд, Триплекс! Мы идём гулять!» Боском скомандовал АТА, и пёс, ещё раз взглянув на Эндрю, засеменил по тропе в сторону выездных ворот. А Тит включил рацию и произнёс. «Чики, мисс Юргенсон идёт гулять в большой парк!» «Понял тебя, Тит, мы выходим!» Эндрю это тоже услышал, и постепенно у него начала складываться схема охраны дома. Тем временем Тилли почти бежала за псом, который волок её по тропинке, а Эндрю внимательно следил за ними, опасаясь, что не в меру активный пёс может повредить девочке. Вскоре они прискакали к воротам, одна из створок приоткрылась, и стоявший на воротах охранник кивнул хозяйской дочке, но та этого даже не заметила. Сегодня она целиком была поглощена составлением очередного плана, как избавиться от ненужного ей Эндрю. Вот и сосны с подровненной поднеметровой убранными иголками и облагороженными кустиками, которые нет-нет, да попадались в этом халеном парке. Тилли знала, что здесь её будут сопровождать по крайней мере два охранника, поскольку большой парк не имел ограждений. Обычно они паслись поближе к окружной дороге, являвшейся границей владений Юргенсенов. Однако охранники не могли помешать реализации её плана, да и вообще ещё вопрос, захотят ли они вмешиваться. Голодный Триплекс огрызался на каждое замечание, на каждый рывок поводка. У него было отвратительное настроение, и сегодня Тилли это радовало. «То, что нужно», — подумала она, выходя на небольшую полянку, где Триплекс мог как следует разогнаться. «Ну что, Эндрю, будешь со мной играть?» С усмешкой поинтересовалась Тилли и огляделась, проверяя, далеко ли охранники. Но их видно не было, должно быть, отошли к самой дороге. «Конечно буду, Тилли. А во что мы будем играть?» «В мяч, конечно». «Ты ведь что другое играть не умеешь?» «Но у нас нет мяча», — совсем по-человечески развёл руками Эндрю. «Ничего, справимся. Стой тут, на этом месте, а мы с Триплексом отойдём ещё на несколько шагов». Эндрю остановился, а пёс, словно что-то почуяв, встряхнул головой и коротко гафнул. «Пойдём, Триплекс, пойдём, маленький, сейчас поиграем», — сказала ему девочка, а Эндрю подумал, что это странно, называть маленьким пса такого размера, ведь он великоват даже по меркам самых породистых култшеров. Эндрю уже справился об этой породе, посетив в Глобалнете нужный ресурс и мог бы прочитать об этих собаках небольшую лекцию. «Ну вот, мистер робот!» — крикнула Тилли, дойдя до края полянки и повернувшись к Эндрю вместе с собакой. «Сейчас поиграем!» Сказав это, она отстегнула поводок, а затем, ткнув пальцем в сторону робота, крикнула. «Порви его, триплекс! Чужой триплекс! Фас!» Пёс на мгновение растерялся. Ему ещё никогда не позволяли сделать то, для чего он был предназначен. Но потом он сорвался с места и понёсся на указанную цель, предвкушая, как вонзит клыки, в эту податливую плоть. Эндрю поначалу тоже был озадачен. Он видел, что пёс мчится в его сторону, однако до последнего момента не исключал варианта, что это всё же игра. Однако расстояние до кулчера стремительно сокращалось, и количество вариантов быстро таяло. «Убей его!» — завизжала Тилли, подпрыгивая на месте. Триплекс сделал последний прыжок, его челюсти лязгнули в воздухе, а затем попали в капкан из крепких пальцев, сомкнувшихся на его морде. Полёт Кулчера был прерван. Он шлёпнулся на подстриженную траву, намереваясь тут же вскочить, чтобы высвободить морду, однако его шею придавили коленом, и пёс оказался крепко зажат. Ему едва удавалось дышать. «Отпусти его, урод! Отпусти немедленно!» — закричала Тилли и побежала высвобождать любимца. В свою очередь, на помощь хозяйке уже мчались находившиеся неподалёку охранники. Они выскочили на полянку с пистолетами наготове когда тили стояла перед Эндрю сжатыми кулачками и продолжала требовать, чтобы тот отпустил начавшего поскуливать пса. «Видите ли, мисс Юргенсен, если я отпущу пса, он может нанести мне повреждения. У кудшеров очень крупные зубы, они весьма коварные собаки». «Ну и пусть он тебя сожрёт! Ты никому здесь не нужен!» «Не могу с вами согласиться, мисс юргенсон не меняя тона, продолжал Эндрю, удерживая пса, который всё ещё брыкался. «Я нашёл общий язык с вашим отцом и вашей матерью. К тому же за мою модель были заплачены 170 тысяч ливров, в то время как самый породистый щенок Култшера стоит всего 10 тысяч ливров, а ваш пёс далёк от идеала». «Что ты хочешь этим сказать, придурок?» На любой выставке у вашего триплекса было бы мало шансов пройти даже во второй круг, поскольку его окрас не соответствует стандарту. Да уши, судя по форме, были обрезаны на месяц позже, чем требовалось. «Ну а вы чего стоите?» – набросила Стилли на охранников. «Не видите, что он обижает мою собаку? Стреляйте в него, у вас же пистолеты!» «Что вы, мисс Юргенсон?» – замотал головой один из них. «Хозяин нас за это не похвалит. К тому же этот парень ничего вашей собаке не сделал. Давайте поводок, мы заберём триплекса». «Да? А больше вы ничего не хотите? А между прочим, между прочим, он ко мне приставал. Он педофил». — закричала Тилли, указывая на Эндрю пальцем. — Мисс Юргенсон, но этот парень — робот! — развёл руками охранник. — Ну какой он педофил! Но если вы настаиваете, мы сейчас же сообщим об этом вашему отцу! И охранник сделал вид, что собирается включить на телефоне вызов. — Ладно, не нужно звонить папе! — сдалась Тилли и, швырнув на траву поводок, зашагала в сторону дома. Но затем повернулась и, неизвестно к кому обращаясь, прокричала. Этот вопрос еще не закрыт, мы к этому еще вернемся.